Глава 15 Мертвец оказался мало того, что издевательски тяжелым, так еще и неудобным. Он норовил то съехать с плеч, то свалиться со спины, по которой уже стекала болотная вода, заставляя Кайдена нервно вздрагивать. И ведь Дуглас слово сдержал, шел рядом, помогал советами. «А вот взял бы веревку, мог бы и обмотать. У тебя же есть». «У меня моя, она для дела нужна». Дуглас сдержался чуть впереди, верно, чтобы вонь мертвого тела, смешанная с затхлым запахом болотной воды, не оскорбляла его обоняние. «Так и у меня дело». Кайден мысленно проклял ту минуту, когда ему вообще вздумалось доставать этого вот покойника. «Зачем, — спрашивается, — он понадобился?» Лежал себе в болоте тихонечко, никому не мешал, а теперь Кайден дернул плечом, по которому поползла щекочущая струйка воды и едва не выронил ношу. «Аккуратней, а то потом не поймешь, что ему при жизни сломали, а где ты сам постарался». «Угу. Думаешь, сломали?» «Не уверен». «Дамочки, конечно, не из простых, но вот не любят они кости ломать. Женщины, грязно это, неаккуратно. Кровь там, матюки, Другое дело яд. Капнул в чашечку, подал с улыбочкой и жди себе». «Думаешь, они?» Кайден с облегчением свалил тело на траву. До дома оставалось всего ничего. «А кто еще?» «Не знаю». «Сам посуди. Зачем им посторонний труп прятать?» Дуглас тоже остановился. «Через парадный не попрись. Слуги-то свои, но все одно стоит поберечься». И здесь он снова был прав. Благо имелись в дом всякие пути, ибо был дом стар, и нужды у хозяев возникали разнообразнейшие. «Сейчас придем?» Кайден почесал нос и скривился. Руки пахли телом и болотом. «Помоем его и себя помоем, и тогда станет ясно». Увы, помывка ясности не добавила. Грязь сходила с мертвеца тяжело, будто успела уже привыкнуть к нему, сродниться. Крупицы ее застревали в густой поросли, что покрывало торсы руки покойника, склеивали волосы, забивались в рану. «Все ж няни! С немалым облегчением произнес Кайден, Рану раздвинув пальцами. — С чего взял? Доглас пристроился тут же. — Шел бы ты спать? — Уже не хочу, — ответил Дуглас И широко зевнул, Верно демонстрируя искреннее свое нежелание. — Сон перебил, терпи теперь. И вообще, любопытная находочка. Губы ему раздвинь. Кайден подчинился, а Дуглас сполз с кресла, и, обойдя покойника по дуге, мертвецов он всерьез недолюбливал, хотя эту вот нелюбовь всячески пытался скрыть. Остановился между столом и окном. Да, любопытная. Клыки у находки имелись. Крупные такие, выпирающие, четыре пары. Передние и сменные, чуть утопленные в небо. Сами же зубы были ровными, аккуратными, разве что желтый налет их портил. «Выродок!» Доглас все же оттянул века, заглянул в помутневший глаз. «Точно, выродок!» «Или просто старый!» «Зубы на месте, на месте. Шрамов, посмотри, ни одного нет, а должны бы быть. Оборотни в гон не особо друг с дружкой церемонится. «Нет, этот в не бегал, зато баловался духовитой травкой». «Если принюхаешься...» Кайдена замутила, но он послушно наклонился над телом. И вправду травкой пахло. Терпкий сладковатый аромат, казалось, пропитал все тело. «И ногти...» Доглас поднял руку. «Если хорошенько от грязи потереть, увидишь...» тонкую лиловую полоску у самого основания ногтя. «Ага, и клеймо на месте. Я тебе точно говорю, выродок». И Кайден согласился. Оборотни не потерпели бы в стае того, кто слишком уж отдается грезам, которые дарит духовица, заодно ослабляя контроль над зверем. «И смотри». Дуглас руку вывернул, показав на толстую полосу незагоревшей кожи. «Спорим, носил блокирующие браслеты. Небось, свои же и нацепили, чтоб не задрал в припадке». «Похоже на то. Трава разрушает разум, стирая грань меж фантазиями и явью, а заодно уж порождая чудовищ, с которыми всяк безумец боролся, как умел». И вопрос даже не в том, кто нацепил на него браслеты, а скорее в том, кто и когда додумался снять их. «Думаю, ушел по молодости в наемнике. Доглас пощупал клеймо. Каиден и без него видел, что старое оно. Рубцы вон белые и ныне почти сравнялись с кожей. «А там уже остался, да, со всеми, так сказать». Кайден молча раздвинул челюсть покойнику, убедившись, что язык его имел весьма характерный черничный оттенок. И стало быть, оставалось оборотню немного. Странно, что пленник про травку не упомянул. Или не знал. «А что, походило бы на несчастный случай?» Язык Кайден вытянул, подумывая, стоит ли его отрезать. «Можно, конечно, и целиком тело оставить». Но уж больно массивный покойник попался. Да и к чему? Искать его вряд ли кто станет. Точно не оборотни. Наемники тоже сомнительно. Обезумевший оборотень? Хм, пожалуй, что походило бы. Доглас потер щетинистый подбородок. Дамочка не проявила должной разборчивости, слуг нанимая. Один свихнулся и загрыз благодетельницу его бы, конечно, прибили. Расследовать нечего. Дело закрыто. Да. соболезнования родственникам. Похороны. И могила в родовом склепе, куда стоило бы наведаться, ибо была покойная леди Кайдану весьма добра. Печеньем овсяным угощала и позволяла прятаться на чердаке, когда случались грозы. Она даже не ругалась никогда, лишь вздыхала, и грозила пальцем когда он вновь совершал какую нибудь глупость и от этого почему то становилось совсем совестно интересно очень интересно и самое интересное кто ж это у нас его так точно не ты кайден покачал головой М да рана была широкой и глубокой Края ее разошлись, позволяя разглядеть и разорванную глотку, и остатки сосудов, уходивших в шею, и даже позвоночник, который уцелел не иначе как чудом. — Поднимешь? — Доглас потер руки. — Смотри, предположим, я оборотень, которому мерещится всякое. Странно, что он вообще хоть как-то себя контролировал. Или браслеты держали? Но тогда кто их снял и когда? Или, помнишь, они про лихорадку говорили? После лихорадки он был бы ослаблен. Обычный двуепостасный вовсе не подцепил бы. К ним такая зараза не липнет. А этот вот, как очухался, пошел в дом заказ исполнять. Нет, похоже, что браслеты с него уже в доме сняли. И главное, оборот он совершил. «Думаешь? А ты думаешь, он просто так нагишом погулять вышел? Клещей хозяйством подразнить захотелось?» Покойник норовил завалиться на бок. Все потому, что голова его то запрокидывалась, норовя ткнуться в лицо Кайдану спутанными волосами, то падала на грудь, то перекатывалась на плечо. И сам он, даже почти отмытый, был неприятен. «Одежду не нашли». «И браслеты тоже». Кайден кивнул. Он искал и возле поляны, и дальше в лесу, и сам лес спрашивал. Да только тот сонный отвечал неохотно. «Значит, кто-то его привел, помог раздеться, снял браслеты, подтолкнул к перевороту, а потом убил?» «Нелогично». «Верно». Дуглас схватил покойника за Космо и поставил голову ровно. — Не танцуй, держи хорошо. — Я держу. — Держи лучше. Так вот, думаю, тот, кто его вывел в лес, оставил бы ему что-то, скажем, вещицу с запахом. — Да, определенно. Или духи. — Нет, это рисковато. А вот запах. Шепнул пару слов. Этим много не надо. Главное, подтолкнуть в нужном направлении. Дуглас черканул по шее пальцем. И с другой стороны. Человеческий разум не справился бы со зверем. А убедить зверей идти по следу несложно. Умно. Да, пожалуй, что так. Но тот, кто это затеял, не стал бы убивать. Если бы оборотень и вправду пошел по следу. «А если бы бросился?» «Вряд ли. Сколько он носил эти браслеты? Пару лет точно. Вон, весь травой пропитался. Стало быть, оборот не совершал очень давно. А это дело непростое, болезненное. И был бы он в первое время беспомощник утенка. Его приятелю хватило бы времени убраться на безопасное расстояние». И унести с собой одежду и браслеты. Или одежду после нашли бы. Скорее всего, где-нибудь у дома. Ну, кому-то наш волчок. Думаешь, волк? Скорее всего. Для медведя хиловат. Даже для недокормыша. А вот волки бывают и мелкие. Кайден испытывал преогромное желание бросить мертвеца. Но держал. Ну да ладно, это мелочи. Куда интереснее, что кому-то наш приятель крепко не по нраву пришелся. Удар был один и мощный. Ты когда-нибудь убивал оборотней? Можешь опустить? Кайден разжал руки, и тело сползло на стол. Нет, шкура у них плотная. И добавь шерсть с густым подшерстком, которая тоже себе щит. — Да и сомневаюсь, что наш приятель стоял и ждал, когда горло перервут. — Надо, надо наведаться в гости по-соседски, пообщаться поближе, приглядеться. Дуглас вытер ладони платком и велел. — Иди, собирайся, пойдем знакомиться. Только помойся сперва, а то от тебя болотом воняет. Приближение грозы Катарина почувствовала ближе к полудню. Холм остался позади, как и пикник, вполне себе обыкновенный, если не считать внимания, которым Катарину окружили. Нет, никто не пытался нарушить правила приличия. Напротив, братья проявляли весьма похвальную сдержанность. Но они были рядом, слева и справа, и сзади тоже». Они говорили, улыбались, кланялись, рассказывали забавные, действительно забавные истории, которые заставляли Катарину улыбаться, отчего она чувствовала себя совершенно глупо. И это злило несказанно, как и смех тетушки. Лимонад и мягкие булочки, овечий сыр, нарезанный маленькими кубиками и щедро сдобренный приправами. Ветчина... И медовые палочки с орехами. «А еще помню». Гевин полулежал, опираясь на седло. «Однажды, в детстве...» «А то сейчас ты взрослый». Поддел брата Кевин. «Взрослее тебя. На две минуты». «На две с половиной». «Мальчики». Тетушка Ло пригрозила пальцем. «Не спорьте». А Катарина вдруг ощутила весьма характерную давящую боль в затылке и сказала «Пора возвращаться». «Ты устала, дорогая?» «Нет, гроза будет скоро». Катарина коснулась этого затылка. Грозы она чувствовала всегда, с раннего детства, и слуги, поняв, что никогда-то она в своих предчувствиях не ошибается, шептались, что виной всему ведьмина кровь. Правда, кого именно считать ведьмой, они так и не решили. Катарина посмотрела на небо. Чистое, и солнце светит, слепит. Ветер и тот стих, будто затаился, сил набираясь. И все же грозе быть и сильной. «Дорогая», — тетушка покачала головой, — «просто скажи, что ты устала». «Хорошо». Катарина мучительно боролась с желанием распустить волосы и коснуться тяжелого затылка, унимая эту боль. «Я устала». Спорить желания не было. К счастью, никто не стал уговаривать ее потерпеть. Братья обменялись взглядами, и Гевин произнес. «Действительно, чувствуется в воздухе что-то этакое неспокойное. Думаю, нам будет лучше вернуться». Остатки еды вернулись в корзину для пикника. Попонами занялся Кевин, а Гевин вызвался отнести их к экипажу и заодно уж запрячь лошадей. Катарина же подошла к обрыву. Странное место. И сейчас, в преддверии бури, странность его ощущалась особенно остро. Будто имелся здесь некий невидимый изъян. «Какой?» Здесь она любила стоять. Тетушка подошла сзади, и Катарина вздрогнула, едва не сделала шаг вперед, спеша отступить от этой женщины. Кто? Моя дорогая сестра. Вот туда ставила и тюдник, но часто даже не писала, просто становилась и смотрела, смотрела, никогда не могла этого понять. Здесь красиво. Примеряюще сказала Катарина. «Красиво, но были куда более живописные места. Как-нибудь я отведу тебя на старое озеро. Оно давно уже в болото превратилось, но тебе понравится. Вода там почти черная, а на ней белые кувшинки. Правда, днем они прячутся в глубинах озера. Мне оно казалось бездонным». Тетушка Ло прикрыла глаза И обняла себя. Она покачивалась и молчала. И, кажется, забыла, где находится и с кем. Но стоило Катарине сделать шаг назад, Как тетушка очнулась. Бабушка говорила, что в озере водятся русалки. На самом деле все много хуже. Есть твари куда более опасные. Никогда не верь людям. Да. «Мама!» Донеслось снизу. «Вы идете?» «Идем». Тетушка Лу нервно улыбнулась. «Конечно, идем. Куда нам деваться? Правда, дорогая?» Всю дорогу до дома она молчала, чему Катарина была несказанно рада. А дома их ждали гости.